а миллиард 10 тонн – это грузовик с прицепом. Банкнота до полного износа выдерживает 8 тысяч прикосновений. Долларом называется денежная единица 27 государств. Глава 37. Евро святого Иоахима. Кому выгодна единая европейская валюта? Людям свойственно заблуждаться, особенно когда дело касается событий и обстоятельств, имевших место две тысячи лет назад. Спросите у любого, за что распяли Христа. В зависимости от уровня гуманитарной подготовки вы услышите пару вариантов ответа. За проповедь новой веры или за самозванное объявление себя царем иудейским. Да мало ли было бродячих проповедников и городских сумасшедших, собравшихся в Иерусалиме накануне еврейской Пасхи. Что же всех казнить срочно в пятницу до первой звезды? Реальное обвинение, предъявленное Христу, было намного серьезнее. Он словом и действием подрывал амбициозные планы внуков Ирода Великого, Ирода Агриппы I и Ирода II по введению в оборот единой европейской валюты. Можно представить себе, в каком плачевном состоянии находилась валютная система во времена Иродов. Четыре царства Израиля чеканили собственную монету. В ходу была валюта завоевателей, римский динарий, свободно обращались греческие драхмы, Десяток валют Ближнего Востока и Малой Азии принимались в каждой лавке. И как, скажите, в подобных условиях собирать налоги? Как провести обмен всего этого серебряного лома на новенький иудейский сикль? Почему именно сикль? Римляне предполагали ввести в качестве единой валюты свой динарий, но на нем был изображен портрет Кесаря. И иудеи, в соответствии со своим законом, просто отказывались брать его в руки. Решение было принято не самое быстрое, но остроумное. Каждый иудей хоть раз в год да придет в Иерусалимский храм возложить жертву тому, чье имя не называют. С собой жертвенного агнца не поведешь, он по дороге, положим, из Галилеи, если и не сдохнет, то придет к алтарю в таком виде, что будет немедленно забракован священником, как больное животное. Поэтому хорошо отдохнувших, без единого изъянца, без родинки на пузе или подпалены над копытцем баранов и телятий, продавали прямо во дворе храма. Но продавали только за сикль, А перед рядами с животными сидели за своими столиками менялы, которые и выдавали эти самые сикли в обмен на разномастное серебро. Оно изымалось из обращения и переплавлялось в единую валюту. Это было на пользу экономики страны и экономики храма, так как животные в храмовом дворе стоили раза в три-четыре дороже, чем за стенами города. Христос со своими товарищами не только опрокинули столики менял, но и разогнали скот палками и в общей суматухе сумели скрыться. Этот инцидент очень не понравился как иудеям, собравшимся на праздник. Нарушался священный обряд, так и администрации храма. Подрывались основы валютной системы. Неудивительно, что Синедрион не пожалел 30 сиклей на оплату услуг осведомителя о местонахождении Смутьяна. Впрочем, все меры по поддержанию стабильной валюты в конце концов кончились ничем. После иудейских войн ко второму веку нашей эры сикль был забыт и возродился лишь в названии современной валюты Израиля «Шекеля». А вот Иерусалиму еще предстояло сыграть свою роль в следующей попытке введения единой европейской валюты. Флорин и Дукат. Крестовые походы объединили Европу, на время правители соседних государств забыли о своих склоках и ринулись в Иерусалим. И первый вопрос, который им надо было решать, — как организовать перевод денег в обе стороны? чтобы фуражное и котловое серебро следовало за войском, а награбленное на востоке золото возвращалось в казну князей мира земного и небесного. Эту задачу попытались решить рыцари-храмовники хромовники.